Глава тридцатая Федерико почувствовал, что время замедлило свой бег. Он не ожидал, что Бьемонте выполнит свою угрозу так быстро. Когда из груди Сони показался меч, в глазах его потемнело, и он не смог сдержать рвущегося наружу крика. Он увидел, как девушка упала на песок, а потом бросился на своего врага. Убить его оказалось самым легким, что он когда-либо делал. Их мечи со звоном скрестились, но у федрика была необычайная сила. От его удара меч Бьемонта вылетел из руки и упал далеко на песок. Затем лезвие меча глубоко вошло в тело бывшего друга, разрубая его напополам. «Спасибо», – прошептал Бьемонта, и кровь пошла изо рта. «Я так устал жить, так устал ненавидеть». Он захрипел и упал мертвый на землю. Федерико оглянулся в поисках девушки, но ее нигде не было. Она просто пропала. «Нет!» – закричал он, поднимая взгляд на небо, где не было ни одной тучки. Ветер утих, солнышко ласково согревало обезумевшего от горя мужчину своим теплом. Он ее больше не увидит. Никогда. Ему нестерпимо захотелось снова убить Бьемонте. Федерико физически чувствовал, как его душа умирает. Такую дикую боль было невозможно вынести, и он не знал, как защититься от нее. Он упал на колени, так как ноги его просто не держали. Закрыл лицо руками и заплакал. «Соня», – простонал он, – «любимая, вернись». Он не чувствовал тепла от солнца, только холод в груди. Не было больше ценностей в жизни. Ничего святого больше не было, ничего дорогого. Пустоту в груди начала заполнять ненависть. Только теперь он понял, о чем говорила Соня. Всю жизнь он был добрым и справедливым, старался жить по Божьим законам. Пусть не всегда получалось, но он старался. А теперь ему все равно. Появилось желание убивать и крушить. Ему просто незачем больше возвращаться в палацу. Он не хотел видеть ни отца, ни друзей. Никого. Без нее он просто пустая оболочка. Как же жить без нее? Нет. Без нее он жить не будет. И думать об этом больше не будет. Иначе сердце не выдержит и разорвется на части. Надо лишь успокоиться и подумать. Мужчина поднялся на ноги и осмотрел берег. Глубившийся туман показался ему зловещим и опасным. Он как во сне направился к воде, на ходу стягивая одежду и обувь. Опустил взгляд на меч, который держал в руке, и решил, что тот ему не помешает. Наклонился к убитому бандиту, снял ножны и воткнул туда картелас. Потом застегнул себя на поясе кожаный ремень и зашел в воду. Он горько улыбнулся, когда теплота начала разливаться от ног и выше. Надо было немного подождать, пока тело не изменится, и это ожидание показалось вечностью. Зайдя в воду по шею, он чувствовал, как открылись жабры, и тогда он нырнул. Соня не сказала, как далеко нужно плыть, но ему все равно. Сколько бы ни было, у него много времени. Он не выйдет из воды, пока не найдет этот проклятый остров. Пусть это займет всю жизнь. Погружаясь на глубину, становилось темнее вокруг. Лучи солнца уже с трудом проникали сквозь толщу воды. Глаза начали сверкать, освещая путь. Знакомые камни и дно, рифы, которые он знал, как свои пять пальцев. Только вот куда плыть, он не знал. И тут Федерико закрыл глаза. Он никогда так не делал. Во-первых, можно наткнуться на камни или рифы. А во-вторых, из самых главных хищных рыб в этом море было предостаточно. Он ничего не видел. Он слышал, как груди неистово бьется сердце и плачет его душа. «Давай», – обратился он к ней. «Ищи ее! Вместе мы сможем! У нас получится! Просто попробуй почувствовать!» Федерика просто плыл. Он не знал, сколько времени прошло, прислушиваясь к ощущениям внутри себя. Он возликовал, когда почувствовал несмелый толчок в груди. Открыл глаза и осмотрелся. Место было незнакомое. Туда. Казалось, кто-то это прошептал, но никаких звуков не было. Вокруг господствовала тишина и темнота. Мужчина поплыл, доверяя своим ощущениям. Он понял, что ему становится легче, когда он разговаривает с душой Сони. «Дорогая моя девочка», — произносил он про себя, — «ты же знаешь, что я тебя найду». Не только на краю света, но и в любом другом мире. Ты мне только немного помоги. Пошли мне весточку. Любую. Если не можешь, то просто живи. Заклинаю, только живи. Ради нас. Пусть уйдет время, я тебя найду. но мы всегда будем вместе. Никогда не расстанемся. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Федерико почувствовал неясную тревогу и резко обернулся, осматривая подводное пространство. Прямо на него плыла огромная акула. Таких огромных он никогда не видел. Встречал небольших, но они не обращали на него внимания. Что же привлекло эту? «Запах крови», — вспомнил он. «У него же ранено плечо. Рана была свежая, а от морской соли ее разъедала. У него так сильна была душевная боль, что физическую он просто не замечал. Акула плыла так быстро, что ему с трудом удалось увернуться от первой атаки. Его закружило в воде от потока, который вызвало движение большого тела акулы». Федерико достал меч и оглянулся в поисках какого-нибудь укрытия. Нужно было защитить спину, отражая следующие атаки. Вдалеке он увидел огромный камень, но доплыть до него он не успеет. Краем глаза он заметил еще одну акулу справа от себя. Она не атаковала, просто нарезала круги вокруг него, ожидая действий первой акулы. А та уже развернулась и снова плыла на него, набирая немыслимую скорость и раскрывая свою пасть с огромным количеством острых, как ножи, зубов. Федерико чудом удалось поднырнуть под нее в последний момент. Он поднял свой меч и воткнул его в брюхо акулы. Та, плывя вперед по инерции, себя просто разрезала, и мужчина оказался в огромном пятне крови. Вот незадача. Он заработал ногами, чтобы уплыть оттуда к заветному камню. Отплыв на небольшое расстояние, оглянулся и увидел, как несколько акул раздирают на части свою бывшую подругу. Очень хорошо. Это отвлечет их на время. Он посмотрел на свое плечо и нахмурился. Рана не затягивалась. Он зажал ее рукой и продолжил свой путь. Хорошо, что под водой руки не так нужны, как ноги. Теперь, плывя вперед, он постоянно оглядывался. Акулы его больше не преследовали, а рыбки, многообразие которых не подавалось исчислению, его не тревожили. Они расплывались в рассыпную, завидев его. Пришлось остановиться на некоторое время, пропуская стаю больших черепах. Он в очередной раз потрогал свое плечо и покачал головой. Рука начала неметь, и он понял, что это очень плохо. Она не болела, просто он ее не чувствовал. Но Федерико не позволял себе отдыха. Он не понимал, куда плывет. Стороны света сейчас не имели значения. Просто что-то тянуло вперед, и он слушал свое сердце. Слушал свою интуицию. Других ориентиров у него не было. Его необычайные возможности давали ему неограниченную силу. Федрико заметил появление кораллов на дне. Он знал, что они росли только там, где их достигали лучи солнца. Сейчас путь ему освещали только его глаза. Такая была непроглядная темнота и тишина. Из этого он сделал вывод, что сейчас ночь. Одни хищники спят, другие вышли на охоту. Он замер, когда увидел длинное тело мурены которая змеей двигалась по дну в поисках добычи. Черное тело хищницы застыло, затем двинулось дальше, отдаляясь от него. Неожиданно Федрико понял, что глубины больше нет. Мелкий белый песок на дне поднимало вверх волнами, а волны были там, где берег. Он аккуратно встал на ноги, его голова оказалась над водой. Перед ним была земля. Больше ничего видно не было. Его нестерпимо тянуло на этот берег. Оставаясь в воде, он напряженно оглядывался. Ему нужно время, чтобы прийти в человеческую форму. Неслышно, выйдя на сушу, он попытался найти укрытие. Глаза почти ничего не видели. Хороший обзор был только на расстоянии вытянутой руки. Поэтому мужчина буквально наткнулся на большой валу. Он был такой огромный, напоминал монолит скалы. А может, это и был кусок скалы, который откололся по неизвестным причинам и попал сюда. Федерику больше не мог идти. Он прислонился к нему спиной и сел на песок. Потом снял с себя пояс с ножными, достал меч и положил с собой рядом. В любом случае до утра у него есть время отдохнуть, а дальше будет видно. Он устало закрыл глаза и вздохнул. Он дышал полной грудью, но было ощущение, будто ему не хватает воздуха. Откуда это ощущение взялось, непонятно. Он повалился на бок и почувствовал приятное тепло перевоплощения. Федерико заставлял себя не думать ни о чем. Это было слишком больно. Хотелось открутить себе голову и положить рядом на песок, чтобы на время дать измученному телу отдохнуть. Но голова, к сожалению, не снималась с плеч. Он как наяву увидел, как маленькое тело девушки пронзает огромный меч, как крошатся под его напором хрупкие косточки. Она не издала ни звука. О, Боже, как больно! В глазах закипели слезы, и он содрогнулся. Как перестать думать! он не знал. Память снова и снова возвращала его на берег, где он потерял любимую. Это он виноват. Это по его вине она, может быть, погибла. Это его преследовал Бьямонте. За ним охотился. Соня была лишь средством достижения цели, средством для отмщения. Девушка бесследно пропала с острова, и он не знал, где она. Но он найдет. Пусть даже ее могилу, но он найдет. Федерико содрогнулся снова. Его разрывало на части. Чувство потери было таким сильным, он просто боялся, что тело не выдержит, что сердце не выдержит. Ему надо отдохнуть, а он не мог. Он знал, что она жива. Если бы это было не так, он бы уже умер. Почему-то эта мысль успокоила, и мужчина ненадолго задремал. Всю ночь он вздрагивал и просыпался от малейшего шороха. Даже маленькие крабики, которые по песку пробегали по своим делам, заставляли его в тревоге поднимать голову. А потом в один прекрасный миг он просто отрубился. Тело не выдержало нагрузки. Когда Федерико открыл глаза, было светло, но солнца не было. Его окружал сплошной туман. Он не понимал, откуда свет, но по-прежнему видимость была плохая. Быстро вскочив на ноги, он огляделся. Туман не позволял окинуть эту территорию взглядом, поэтому Федерико принялся приводить себя в порядок. Он был голым, но его это не волновало. Впервые в жизни. Ну и пусть кто-нибудь увидит. Ему все равно, его волнует другое. Руками, стряхивая чешуйки со своего тела, он случайно задел раненное плечо. Рана не кровоточила, просто была опухшая и красная. Но не менее пропало. Видимо, происходящее с ним перевоплощения заставляли его раны быстрее заживать. Что же это хорошо. Он окончательно отряхнулся, поднял свой меч и пошел по берегу. Очень хотелось пить, но это было второстепенное желание. Первое и единственное – найти Соню. Его снова потянуло в сторону. Федерико заметил, что туман понемногу рассеивается, странно вибрируя, как будто в нем была скрыта какая-то энергия. И он прибавил шагу. Костер возник в поле зрения так неожиданно, что мужчина остановился как вкопанный. У костра лежали бревна. На одном из них сидел человек, палочкой переворачивая горящие угольки. Федерико поднял меч, и при его приближении человек встал и повернулся к нему лицом. Это был выше среднего роста мужчина, худощавый, в белом длинном балахоне, с темно-русыми волосами и бородой и очень добрыми голубыми глазами. Он не говорил ни слова, только стоял и с интересом смотрел на приближающегося к нему разгневанного голого воина. Федерико приставил меч к его горлу и хрипло проговорил. «Я ищу свою жену. Мне нужна ваша помощь, или вы умрете». «Не делай себя недостойным ее, Федерико». Ответ мужчины его просто ошеломил. «Мне теперь все равно. Зато ей будет не все равно». Мужчина в белом нисколько не боялся представленного к его горлу меча. Вел себя так, будто его вообще не было. И разговаривал очень спокойно. Федерико опустил меч и смотрел, как незнакомец к нему приближается. Он шел неторопливо и царственно. Когда остановился рядом, он дотронулся пальцами до голой груди Федерико. От его руки по телу пошли волны приятного тепла. Тиски, сжимавшие грудь, немного ослабли. Можно было сделать глубокий вдох. А рана на руке мгновенно затянулась и пропала. Откуда-то в руках незнакомца появилась фляга с водой. «Попей», – произнес он, протянул флягу и улыбнулся. «Кто вы такой?» Федрик взял воду и сделал большой глоток. Она была ключевой и очень холодной. Вкуснее воды он не пил. «Я бог» просто ответил незнакомец. «Почему вы забрали ее?» Но Федерика замерло сердце, когда он задал этот вопрос. «Потому что она бы умерла. Иначе было никак». Федерико закрыл глаза и надавил пальцами, чтобы не полились слезы. «Я не смог ее спасти. Скажите, что с ней все хорошо!» Создатель посмотрел на него грустным взглядом. «Федерико, положи меч и садись. Ты устал». Он не ответил на вопрос. Они сели на бревно, и Федерико повернулся к Богу с вопросительным выражением на лице. «Я хочу, чтобы ты послушал, что я тебе сейчас скажу», – начал Всевышний. «Когда я создал первого человека на земле, я наделил его душой и свободой выбора. Я не могу принять решение ни за кого, никогда не помогу тому, кто не поможет себе сам. Вы те, кем вы делаете себя сами». Давным-давно я отказался помогать людям, которые не помогают себе сами. Просить очень легко Федерико, а вот сделать самому тяжело. Бывает даже непосильно. Почему вы ждали, пока он проткнет ее мечом? Неужели нельзя было это предотвратить? Вы же все сильные. Господь немного помолчал и ответил. Свобода выбора – это огромная ответственность. Когда бьемонта держал нож у горла моего ангела, у него был выбор попасть в рай либо в ад, покаяться или нет. И я не мог сделать этот выбор за него, не мог помешать, так как это его судьба. Он сделал свой выбор. И после этого я смог вмешаться. Я создал людей. Это мое любимое творение. К сожалению, иногда они не понимают, что творят. Через некоторое время я изменил свое решение и создал ангелов для помощи людям. Не мог помогать сам. Но теперь у каждого был ангел-хранитель. И опять люди не справились. Человеческая душа не подвластна моему контролю. Когда она умирает, сон рассказал о тебе, что происходит в таком случае». «Да, она рассказала». Федерику расстроенно кивнул. «Сон – это моя проблема», – улыбнулся Всевышний. «Как оказалось, она абсолютно непригодна для ангела». У нее такая бескорыстная душа, что она начала причинять вред не только себе, но и своим подопечным, людским душам. Так отчаянно желала помочь, что у нее перестало получаться. Она стала слушать свое сердце вместо разума, а это неприемлемо. Разум должен подавлять тело, подавлять желания, если они опасны. Такие чистые души долго не живут. Они сгорают в пламени своих желаний. И остановиться они не могут. Их останавливает только смерть. У Федерико все похолодело от этих слов, в груди опять нарастала боль. «Она жива?» — снова повторил он свой вопрос, но Всевышний снова не ответил. «Федерико, ангел в человеческом теле — это огромная проблема. В сон нет ни капли здравого смысла, она живет чувствами, дышит ими, и без них уже не может. Она отдает всю себя и согласна ничего не получать взамен». Она не умерла на атенарии, потому что я вовремя забрал ее оттуда и вылечил. Но она умерла здесь, Федерико». Когда он услышал эти слова, то вскочил. Робкая надежда угасла, осталась пустота. Мысли метались в голове бесконтрольно. «Прошу вас, не заставляйте меня жить без нее», — проговорил он смятенно. «Я просто не смогу». «А я и не заставляю», — улыбнулся Всевышний. «Сон больше не принадлежит этому миру, здесь она жить не может». Вернее, не может здесь без тебя. Без тебя она умирает, Федорико. Мне придется отпустить ее. У меня нет другого выхода. Но смотри. Бог тоже поднялся на ноги. Его прямой взгляд проникал сквозь тело и смотрел прямо в душу. Второго шанса уже не будет, Федерико. Мне не нужен второй шанс. Я обещаю, что с ней больше ничего не случится. Голос мужчины дрожал от переполнявших эмоций. А Бог весело рассмеялся и покачал головой. «Никогда не давая таких обещаний. Это мой тебе совет». «Почему вы не забрали ее раньше?» задал интересующий его вопрос Федерико. «Она была так уверена, что находится рядом со мной только из-за Франчески». «Она была права. Я должен был забрать ее сразу после родов. «Тогда почему не забрали?» «Ты немного нарушил мои планы, Федерико. Мне не нужен здесь беременный ангел». Эти слова были сказаны так просто, что смысл их дошел до Федерико не сразу. «О, Боже!» – прошептал он и упал на колени, закрыв лицо руками. Мужчина почувствовал легкое прикосновение рук к своей голове и посмотрел на Бога. «Благословляю тебя, Федерико, и помни, я никогда не бываю добр, я бываю только справедлив». Всевышний ласково посмотрел на него, тело его замерцало и исчезло. Федерико по-прежнему стоял на коленях и ничего не понимал. Он встал на ноги и оглянулся. Туман странным образом стал немного рассеиваться, и только теперь мужчина увидел лежащую недалеко на песке девушку. Это была его жена. Он подбежал к ней и опустился на колени. «Соня, любимая, открой глаза, это я!» Он взял ее лицо в ладони и заметил, что ее обычно бледная кожа отливает синевой. Она была такая прозрачная и невесомая что Федерико испугался. Он взял ее на руки и прижал к себе. Такая холодная. «Девочка моя, пожалуйста, ответь мне!» Прошептал он ей на ушко, напряженно вглядываясь ей в лицо, и поцеловал. Девушка по-прежнему не подавала признаков жизни. Федерико ничего не оставалось делать, как прижать ее к себе и тихо разговаривать. «Я люблю тебя. Очень сильно. И я знаю, что у нас будет все хорошо. Ты теперь всегда будешь только моей, и я никуда тебя не отпущу. «Дорогая, ты знаешь о том, что мы нарушили планы Бога? Он все-таки хотел, чтобы ты вернулась, но твой приход ко мне в комнату ночью все изменил. Слава Богу, что ты пришла!» Он прижимал ее к себе и тихо покачивал. Слезы закапали и пришлось закрыть глаза. Он почему-то чувствовал, что ей необходимо услышать его голос. Откуда это ощущение, непонятно. Просто продолжал шептать ей всякие глупости, сам не понимая, что говорить. Когда он ощутил нежное прикосновение маленькой ладошки к своему лицу, то мгновенно открыл глаза. Соня смотрела на него своими непередаваемо красивыми янтарными глазами и улыбалась. «Это сон?» – прошептала она. «Нет, это не сон». Ему пришлось несколько раз глотнуть, чтобы ответить. Но комок в горле все равно остался. «Значит, он все-таки отпустил меня?» «Да, под мою ответственность». Соня засмеялась, видя такую самоуверенность. Смех застыл на губах, когда Федерико закрыл их поцелуем. Девушка немедленно ответила на поцелуй. Она вдохнула полной грудью и не ощутила боли. Она снова могла дышать. Соня обняла мужа за плечи, провела руками по его спине, коснулась ягодиц и поняла, что он голый. «Федерико», – прошептала она, отрываясь от его губ, – «почему ты раздет?» «Всегда готов к встрече с тобой, моя любимая». Он лукаво улыбнулся, взял в ладонь ее лицо, и потерся своим носом об ее носик. «Как ты оказался здесь?» «Приплыл», — просто ответил он. «Ты же не знал дороги». «Мне подсказала моя душа». Он неотрывно смотрел на нее и не мог наглядеться. «Только вот как мы доберемся до дома?» федрико оглянулся по сторонам и с удивлением понял, что туман совсем рассеялся, уйдя в море. Ярко светило солнце, и он понял, что находится на Атенарии, на берегу, где совсем недавно было сражение. Вот только следов сражения не было. Исчезли и мертвые тела. Обыкновенный пустынный пляж. Он встал и помог подняться Сони. «Я не могу в это поверить. Соня, мы дома!» Он схватил ее и закружил, громко смеясь. «Федерико, умоляю, прекрати!» Лицо девушки было зеленого цвета, когда он поставил ее на ноги, и ее немного покачивало. Она застонала и прижала руку к рту. «Да что же это такое? Я думала, что все прошло!» Пройдет через восемь месяцев, верно заявил Федерико, придерживая Соню, чтобы она не упала. Ты все еще думаешь, что я беременна? спросила она скептически. Я не думаю, я знаю. Он прижал ее к себе и зажмурился от счастья. Ладно, я не буду с тобой спорить, дорогой. Девушка весело посмотрела на него и проговорила. Только вот что мы скажем дома, когда ты придешь голый. Конец книги Читала. Ольга Мус.